Глава третья. Ривер. Кабинет Вайлета покидал злым, как демон. Настолько, что дар вырывался из-под контроля. Полы надетого на меня плаща магов бездны трепали порывы ветра, пока я несся вниз в фойе здания управления. Здесь соблюдались строгие правила безопасности. Потому открытие порталов было возможно лишь в фойе первого этажа. Навстречу выскочил Маркус. Чёрные волосы друга были взъерошены, янтарные глаза смотрели напряжённо. Видимо, он узнал о назначенном мне конфиденциальном разговоре с Вайлетом. Маркус и его супруга карделия прилагали все силы, чтобы добиться освобождения Мелинды. Но всё было тщетно. Ни связи, ни направление жалоб не помогало. А теперь становилось ясным, Почему? Совет намеревался воспользоваться уязвимым положением Мелинды в своих целях. И неудивительно, где еще найдется столь сильный маг, согласный принять в себя силу бездны. Вот именно, таких дураков нет. Остается действовать через шантаж и принуждение. «Хорошо, что ты появился». Кивком головы указал ему следовать за мной. Маркус ничего не ответил, лишь побежал следом вниз по лестнице. А в фойе вошел в открытый мною портал. Мы попали в мой личный кабинет. По щелчку пальцев вспыхнули многочисленные кристаллы, освещая приглушенным светом просторное помещение, выполненное в металле и белом дереве. «Выпьешь?» «У меня еще дела», — отмахнулся Маркус. «Что от тебя хотел Вайлетт?» Именно благодаря Маркусу и Корделию удалось предотвратить покушение на членов Совета. Они раскрыли заговор о держимах, организованный Августом, отцом Мелинды. И во многом благодаря этому им с Корделией дали разрешение на брак. Хотя большей частью сыграла роль сформировавшаяся между ними связь. Разговаривал со мной насчет Мелинды. Что с ней? Где она сейчас? Род Маркуса был тесно связан с родом Мелинды. Супруга его брата входила в род Зерок, пусть и была рождена в другой стране. Маркус даже должен был стать супругом Мелинды, но жизнь сложилась иначе. В итоге Маркус выгрос свое счастье, смог избежать воли совета. А Мелинда попала в тяжелое положение из-за дела отца. «Все паршиво, честно признался я» и вкратце рассказал о предложении Вайлета. «Ублюдок!» – зарычал Маркус, зло сверкая глазами, когда я завершил рассказ. К тому моменту мы расположились в креслах у разожженного Маркусом камина. «Да как он посмел?» Он подскочил на ноги и начал носиться по комнате. «Согласен с тобой. Правда, этого я в лицо Вайлету не сказал». «Себе дороже». «Ты должен согласиться!» Вдруг выдал Маркус, стремительно разворачиваясь ко мне. «Что?» «Вайлет в любом случае добьется своего, иначе нам Мелинду не вытащить». «Знаешь, я честно не горю желанием ее инициировать». «Ривер!» Маркус подошел ко мне, убежденно заглядывая в глаза. Я напрягся, усиливая ментальные щиты. Ведь он был менталистом. Мелинду нужно спасти. Она пострадала, потому что поступила правильно. Август бы убил тебя, ты же знаешь. Благодаря ей вы с Корделией выжили. Знаю. Устал растер переносицу. Август держал Корделию в плену, чтобы она создала нужные ему артефакты. Ну и я попал в заточение за компанию. Хотя чему тут удивляться? Дружба с Маркусом уже не раз бросала меня в гущу неприятностей. А теперь впереди настоящий ураган. Мелинда хорошая девушка. Может, она тебе понравится. Ты же знаешь, что я надеялся инициировать Эдит. А в идеале добиться разрешения на брак с ней. Знаю, но в свете новых открытий ты можешь передать ей силу бездны. Подставишь ее... Об этом я не подумал. Пробормотал, ощущая неприятное сосущее чувство в груди. С Эдит мы были знакомы с самого детства. Сначала дружили, а потом дружба переросла в нечто намного большее. Я всегда был уверен, что женюсь на ней. Но введение новых правил в отношении магов бездны все изменило. Теперь невест нам выбирал оракул а он редко указывал на ту, кому тянется сердце. Теперь же между мной и Эдит встало новое препятствие. Как же я ненавидел бездну эту проклятую силу! «Ривер, только ты можешь помочь Мелинде. Мы с Корделией научились передавать силы через прикосновение. Не прошло и недели. Ты забываешь, что у вас все по взаимности». А Мелинда мне рада не будет, независимо от моих намерений. Мелинда не дура, должна все понимать. Маркус широко улыбнулся, внезапно повеселев. — И она в твоем вкусе. — Да ну! — проговорил ворчливая. — Белокожая блондинка! — принялся перечислять он, демонстративно загибая пальцы рук. «Красивая, умная, темпераментная. А еще она чудесно поет и любит читать. Вот, видишь, не девушка, а мечта». «Что-то ты маловато знаешь о вкусах своей бывшей невесты?» Язвительно протянул я, закинув ногу на ногу и обратив взгляд к огню в камине. Я был знаком с родителями Мелинды. Оба хорошие люди». Сильные маги, настоящие аристократы. Даже после всего произошедшего трудно поверить, что Август пошел на заговор с содержимыми. И ведь Мелинда выступила против отца, выбрав сторону добра и справедливости. По мне, это главное ее достоинство. Но мне же не музицировать с ней и не по ресторанам ходить, где она будет демонстрировать безупречное воспитание». Мне предстоит проводить с Мелиндой ночи, заниматься сексом с ней, когда люблю другую. «Мы не особо ладили», — признался он, — «но уверен, у вас все будет иначе». «Мне не надо иначе», — с тяжелым вздохом поднялся на ноги. «И дураку понятно, что выбор Томаса пал на меня не случайно». Наверняка перед разговором со мной он проконсультировался с Оракулом, который указал нужного кандидата. Я попрошу о личной встрече с Мелиндой. Взгляну на нее. Там и решу. Вайлет не стал отказывать мне во встрече с будущей напарницей. Оказалось, Мелинду держат в помещениях для политических преступников в Центральном отделении полиции столицы. Нас пропустили без вопросов. И про себя я решил, что не в таких уж и плохих условиях держали якобы преступницу. Покои скромно обставленные и небольшие. Но внутри было тепло, сухо и имелись все необходимые удобства». Мы с Валетом прошли в гостиную и заняли два кресла у круглого обеденного стола, предварительно постучав в дверь спальни девушки. Отправляясь на эту встречу, я злился на обстоятельства, а теперь даже немного волновался. И ловил себя на мысли, что пытаюсь представить Мелинду. И Томас, и Маркус говорили, что она красива, в чем я и убедился, когда она вышла из спальни. Светлые волосы с синеватым отливом были заколоты на затылке в строгий пучок, открывая лицо с правильными чертами. Синие глаза смотрели холодно и настороженно, а губы сжались в прямую линию. Надетое на ней тонкое платье не скрывало стройности фигуры. Голубой цвет одежды делал глаза ярче, а кожу светлее, отчего Мелинда казалась фарфоровой и невероятно тонкой статуэткой готовые расколоться на сотни осколков от лёгкого порыва ветра. Она выбрала в себя лучшие черты родителей. Упрямый подбородок отца и тонкое телосложение матери. А ведь не стоит забывать, что передо мной закончивший обучение боевой маг. Мелинда была красива. Но эта красота выглядела холодной, неземной и даже отталкивающей из-за мрачного выражения лица. — Темпераментная, — говорил Маркус. — Что-то я сомневаюсь. — Рад, что ты вышла к нам, Мелинда. Вайлет довольно улыбнулся, а я поднялся с кресла, чтобы поприветствовать девушку. — Добрый день. Меня зовут Ривер Дивилар. — представился, ожидая ответных слов Мелинды. Она откровенно скривилась, пробежавшись по мне пренебрежительным взглядом, после чего произнесла: "А симпатичнее кандидатов не нашлось?"